Глава третья «Жадность фраера разгубила, любил повторять мой дедушка. А ему, прадедушка, хоть и не помнили они, что за птица этот фраер. Впрочем, это было не так уж и важно. Главную мысль каждый из моего рода понимал правильно. Жадность — это плохо. Мне пришлось убить еще аж троих личей, воспользовавшись ускорялкой утаенное серва. Да, не думал, что она понадобится, но достать ему посох я и правда очень давно обещал. Домой вернулся очень поздно, и сил даже на ужин не хватило. Если бы не электросамокат, то вообще под утро попал бы. Метро, несмотря на автоматику, ночью отключали на несколько часов для мелкого ремонта и профилактики. «Ты вообще спал?» — сел рядом за соседнюю парту мой лучший и единственный друг. Да спал я, спал. Часа три или четыре. Зато смотри, что принес. Вывел я на перчатку левой руки голограмму посоха. А знаешь, что мне еще выпало? Попробуй, удиви. Свиток крови. Знаешь, что это такое? Знаю. Позволяет придать некоторым заклинаниям свойства вампиризма. Падает с нашего личия ещё пара боссов из нежди, но уже постарше. «Сколько там, — народ говорил, — улича шанс? Полпроцента или около того. Сам же знаешь, разрабы ничего в открытую не дают, скрываются, аж бесит Использовал уже, или на продажу выставил. Не то, не то. Они же всегда с привязкой, забыл? А то огневики с вампириком, если все будут, то их не убить. Вообще не знал, что оно с привязкой». А если бы ее не было, представь, за сколько эти свитки толкали бы. Уф! Шип улучшил? Размечтался Серега, закинув голову вверх. Два раза. Система мне только на Лиана дала добро. И призванных терней можно научить жизни откачивать, но их только на сороковом открою. Да и урон у них мизерный. Я ж ветку призыва существ не качал, только проходные скиллы. Да. Твоему гибриду ни рыбы, ни мяса этот вампирик. А раз не все, что хочешь, улучшить можно. Все, давай, после пар поговорим. Подремать хочу. Так что лучше не отсвечивать. Перебил я друга и забился в угол. Пусть и сидел уже на самой задней парте, но лишняя предосторожность не помешает. Сейчас об игре, да и вообще, о чем-то кроме сна, думать сил не было. Поспать на лекциях удалось, пусть и будили меня каждые полчаса, то препод, зачитавшись, по лекционке ходить начинал, то из деканата прибегали озвучить псевдоважную информацию, мол, через почту, на нейры завязанную, фиг достучишься к студентам. Все вменяемые люди рассылки о самодеятельности сразу в спам закидывают. Приходится особо активным студентам по старинке по кабинетам бегать. Опять фестиваль какой-то устроить вздумали, и зазывали, если не на сцене выступить, то в качестве зрителей прийти. Я хоть и старался отыгрывать прилежного ученика, а в жизни лицея участвовать не собирался. Мне веселья в магах хватает, Развитие телесного на рейдах и тренировках, а умственного — непосредственно на занятиях. Все эти пения, танцы и прочая тусня пусть обходят меня стороной. Все же понимают, что делается это для отчетности. а студенты-активисты не за культуру радеют, а за дополнительные баллы. «Дэн, ты после учёбы отсыпаться?» «Увы, нет. Нужно квест добить на тысячу зелий. Там всего десятка три осталось. Который плюс к мудрости?» «Он самый. Только мне не хватает ингров. У тебя свободных не осталось?» «Совсем пустой. Сам пытаюсь поскорее закрыть его и варю, как только так сразу. Придётся в парк двигать». На зелёных зонах лучше растения появляются, а если повезет, то у барыг местных куплючего. Помимо заклинаний, маг получал силу из книг и зелий. Если первые улучшали что-то навсегда, пусть и слабо, то вторые — лишь на определенное время. Как и свитки. На турнирах, подпольных и нет, зелья были под запретом. Но и так их бы не использовали. Почти все зелья давали бонус к урону против определенного типа мобов, Демоны-нежить, магические звери, конструкты и так далее. А восполняющие здоровье и ману работали очень медленно во время боя. Собственно, бонус от делей временный, а достижений нет. Рано или поздно все игроки получали заветные плюсики, заварку и прочие покоренные вершины. Я же хотел именно что рано, точнее, к завтрашнему дню. Ноги в руки, прогнать остатки сна большим американам с молоком и вперед. Бойтесь растения Центрального парка, моих загребующих рук. Грёб я всё подряд. И кору сандалового дерева для зелия интеллекта, и ягоды боярышника для тоника здоровья, и даже подорожник для мази от ран. Бывает, цапнет тебя голем каменный так, что половина тела должна отлететь, а ты мазью подорожника помазал себе после сражений, и всё, как новенький. Десять банок в себя вылила и щита, и рука и нога обратно отросли. Простая игровая условность, но с таких вот случаев всегда угораю. Зелья, кому зелья, с первого по пятый ранг, идеального качества. Подходите к северному выходу. Ингры, оптом, дешево. Южные ворота, парень в желтой куртке. возможна оплата игровой валютой. Красовались голограммные объявления при входе в локацию. Возможность ставить такие мог купить любой игрок. но вывешивать их можно только в определенных местах, да и покупка рекламной лицензии только за реал. Откровенно говоря, качать алхимку в магах было легко. Растения в достаточном количестве появлялись на территории всего полиса, а вот их редкости и тип отличались в зависимости от территории. Например, в парке их было больше, чем в офисной зоне. а Возле речки или большого фонтана росли особые виды, редко появляющиеся вдали от больших водоемов. Кувшинка, конечно, могла заспавниться посреди шестиполосного проспекта, но такие моменты баланса встречались очень редко. Короче, всего хватало, чтобы самому качать эту профу. Приходилось только много бегать по городу. Впрочем, если приложить усилия и время, то можно и немного заработать на более ленивых игроках. Ведь зелье еще варить нужно. для чего приходилось играть в мини-игру. В любом случае, вы получали микстуру и тратили ресурсы. Но если перемешивать все правильно, добавить ингредиенты не сразу, а в определенной очередности, а потом еще и пенку снимать, то зелье получалось сильнее. А если прям сильно постараться, то можно получить микстуру на 40% эффективнее от номинальных показателей. В моем случае необходимости в идеальной варке не было. просто тысячи любых зелий. Так что я не заморачивался и тратил на одно по нескольку секунд. Закинул, смешал, вылил в колбу. Котелок покупать за реальные деньги, дающий еще пять процентов к силе, тоже не ко мне. Когда я решил, что хочу серьезно выступать в магах, то просчитывал для себя развитие в качестве алхимика. Пришел к выводу, что мне это невыгодно, а потому и тратил на это время по остаточному принципу. «Для рейдов против сложных боссов мне проще купить топовые зелья у профессионалов, а для личного пользования и самопала хватит». Изредка я заморачивался и старался делать, если не хорошие, так обычные зелья, которые для чего-то существенного и хранил. «Привет! Есть связка для двадцати зелий?» Подошел я к нужному парню возле южного входа в парк. «Тебе на какие? Плевать, самые дешевые давай!» Мне ачивку добить. На второй и третий ранг есть. Первый, сам понимаешь, даже на перепродажу не берем. Там самые разные, не только ригенки. Рецепты есть? Есть. Сколько? Пятьсот золотом или шестьдесят криптокредитов. о о с грабёж средь дня. Ты думаешь, один такой умный, кто перед чередой турниров решил ачивку добить? Вот на игры цены излетели. Зато зелья дешевле стали. Процентов на 20. Интересует?» Смотря какие зелья, не стал я сразу отказываться. Турниры турнирами, о прокачке персонажа была на первом месте. Да и наличие я истратил свои запасы. Сегодня же их пополнить не выйдет. Ничего приличного сварить просто не успею. «Да все есть. Суперспецифичного, типа усиления конкретного спела, у меня нет. Это коллеги на другом конце парка». «А ходовое у меня найдется!» — улыбнулся торговец, зацепив клиента на крючок. «Если оплату частично и частично той валютой возьмешь, что договоримся. Не хотел я сливать все золото. Всегда нужно иметь небольшой запас на всякий случай. Любили разрабы без предупреждения выкидывать во внутренний магазин приятные расходники только за внутриигровую валюту. Набив инвентарь нужным количеством ингров...» Я уселся в одной из тенистых альтанок и принялся творить. Призвал базовый котелок для варки, закинул в него все по рецепту и, запустив процесс, закинул орешек скорости сверху. Расточительство, скажут опытные алхимики, и будут правы сокращать десятиминутное зелье часовым бустером, который только с боссов выбить. Только у меня не было времени ждать положенные для варки минуты. «Зато ускорителей скопилось нормально так. Я бы их продал даже за игровую валюту. Только привязаны они ко мне. Используй или выбрасывай. Доната в новых магах было мало. Действительно уникальный шмот, хоть и не влияющий особо на баланс. И так за доступ в этот мир ежемесячно отстегивали кровные. Я вот не видел смысла тратить деньги на изменения во внешность персонажа. По умолчанию игра создавала аватара с внешностью игрока. Единственное, что я изменил — волосы. Свои короткие светло-русые сделал чуть длиннее, чтоб уши закрывали, и полностью черными. Лицо менять, добавлять тату или признаки магии стихии тоже смысла не видел. Для игроков без стопроцентной отрисовки мира небольшие рожки, пятна магмы или изумрудной коры вместо кожи будут просто невидны. Или тренд всех водников — брови-льдинки. Ну, кому это может понравиться? «Даров!» зели какие надо подсел ко мне незнакомый парень выбивая мысли из головы я так увлекся что все делал автоматически ага новенький торговец по вещам играет за призрака или если классическими категориями за рогу смотря какие и за сколько я не стал сразу отправлять его погулять часто новички сбивали цену желая заработать пусть и немного зато быстро только редкие и задешево толкнул он ко мне Сферу с данными, больше похожую на мыльный пузырь, чем темнее цвет, тем круче цена сверху. Для чего ты добавил я, хотя он должен был понять, что я не нуб. Набор был у него из стандартных эликсиров, да еще и раза в два дороже, чем у ближайшего торговца. А это уже странно. Ты или новенький, или совсем отбитый? Посмотри на мой экип и скажи, какой у меня уровень. Решил я уточнить догадку. «Чувак, да не гони! Хорошие зелья на все случаи жизни! И хилки, и усиление урона!» «Оранжевый эликсир вообще имба. Дает защиту в 80% от импов. Мобы тебе ничего не сделают». Импы существа десятого уровня, от которых и правда защищал антиинфернальный элик. Правда, и без него они мало что могли со мной поделать. Ты непробиваемый». «Давай пари. Угадаешь, какой у меня уровень с точностью до трех? Дам десять золотых. Нет, ты мне пять». «Идет. Дай подумать. Вещи плесенью покрытые, драны и Я таких не видел раньше. Хотя курточка похожа на ту, в которой знакомый бегает. Он у нас на третьем. Так что накинем еще парочку. Пусть будет пятый», — улыбнулся он, протягивая руку для золота. В принципе, толкатель зелий был отчасти прав. Внешний вид моего друидского сета говорил о бедности и близости к природе. Во всех даже самых плохих отношениях. Бездомные в нашем полисе выглядят куда презентабельней. Но знающие люди, перешагнувшие за тридцатый уровень, опознали бы на мне полный комплект лесного отшельника. Лучший комплект одежды для друида любого направления. Золотой стандарт. «Был, конечно, вариант собрать себе экипировку исключительно из легендарок, но это надо быть суперудачливым или просто удачливым и очень богатым». «Нет, ты не угадал. Давай пять монет», — протянул я руку в ответ. «Ага, как же, не угадал. Принимай», — кинул мне вызов на дуэль парнишка. Только так он мог узнать, что у меня за уровень, мой ник и, собственно, нанести мне хоть какой урон. «Прости, но у меня нет настроения и времени ждать ничей. Да, вариант разойтись мирно был. Нужно было простоять в дуэли 15 минут. Тогда система признавала, что противники одинаково сильны, и просто отменяла дуэль. Главное, никаких штрафов за это не было, как и контрибуции с побежденного. «Принимай давай!» — настаивал он на своем. «Сам!» — напросился. Ударил я по зеленой кнопке. «Ах, Ри!» «Тридцать шестой!» Больше этот парень не успел ничего сказать, пока он рассмотрел мой уровень, пока осознал, когда до этого десятиуровневого самодура дошло, кого он пытался надуть, стало поздно. Я успел и живые щепки, усиливающие показатели урона на себя, скостовать, и бронебойный шип ему в лоб отправить. «Бум! хедшот. выдал я развеивающемуся облачку, которая осталась от противника. — Да, всего-то три золотых, зато в покое меня оставит. Чувак, ты что сделал? Ты же меня убил! Я тебе полчаса не смогу ничего делать! — начал он истерить через минуту. Да, мой собеседник тот еще тугодум. С тебя зелье воскрешения и верни назад деньги! — Нет, более того, с тебя еще два золотых, которые проспорил. — Слышь, мы так не договаривались! — да за время пока я воскрешусь не дополучу гораздо больше это это упущенная прибыль так что это ты мне торчишь какие мы термины знаем короче давай на чистоту ты в силу собственного незнания подумал что я лох и решил развести на бабло в паре в стартовые изелье в тридорога но мало того что не вышло так и тебя малость пощипали И теперь ты надуваешь щеки, растопорил перья и хочешь компенсации? Так вот, слушай внимательно. У меня нет желания тебя дальше учить жизни. И нет времени издеваться над тобой еще больше. Будь добр. Завянь и свали подальше. Отвлекаешь. Я вернулся к варке. Столько времени потратил впустую. От такого напора парень даже присел. Похоже, не привык встречать отпор. «Ты, малой, не борзей!» То, что перса прокачал до тридцать шестого, не значит, что и сам такой неубиваемый. О, угрозы. Обожаю такое. И что же ты хочешь мне сказать, м? Лицо прям тут бить начнешь или зайдем в слепую зону, камер полиции? Ой, ближайшая слепая зона аж в трех кварталах. Да еще и на крыше двадцатиэтажного здания. Ты меня туда на ручках донесешь? Ха-ха, ты забавный. Камеры. Начал улыбаться торговец зеленью. Похоже, он и правда был мелким грабителем. Камеры тебя от кастета здесь и сейчас не защитят. В принципе, это была хорошая угроза, и большинство людей на нее разумно бы повелись. Парк, место людное, патрули ходят часто, реагируют быстро. Но до альтанки этой им бежать минуту, а то и две. Выбить пару зубов, забрать что-то из снаряги, убежать он точно успеет. Но я, к его сожалению, разумным обывателем не был. «Давай, нападай». «Встал я из-за стола. Я даже дам тебе нанести первый удар, чтобы система засчитала нападение». Кивнул я на деревья слева, где и висели неприметные камеры. «Но ты же понимаешь, что тогда мне за превышение самообороны будет аж ничего. Готов смахнуться со всего-то задротом, получившим тридцать шестой уровень?» «А?» — встал я в боевую стойку. «На кружке боевых магов все же учили кое-чему». Да и турниры подпольные быстро прокачивают навыки реального боя. Игровая периферия, опять же, служила еще и неплохим доспехом. Специально модели прочные подбирал. Неполный доспех, конечно. Не планировал даже с мобами серьёзными драться. Но щитки на руки и ноги я всегда ношу. Главное, я не собирался драться честно. И вообще драться. Заблокировать первый удар, дать между ног и бежать со всех ног. может, у него не только костет, а и огнестрел припасен? Проверять я не собираюсь. Так или иначе, этот гопник не был отбитым полностью. Оценив мою подготовку решив, что дальше разворачивать конфликт ему невыгодно, он, ругаясь, ушел. А бывает других лохов, не иначе. Проследив за ним, на всякий случай скинул видеозапись разговора в облако. Перекину хоть той же Марине, пусть коллегам или в базу скинет. Закроет парня за вымогательство, так будет что к делу приложить. Нечего было кастетам угрожать. Чего он только добился, настроение совсем пропало. Желание пробежаться по некоторым мини-боссам перед сном улетучилось. Зато появилось ощущение опасности, и домой я шел постоянно оглядываясь. Вернее, подключил камеры и настроил обзор на 360 градусов. Голова после часа в таком режиме болела как с хорошей попойки. но я был уверен, что слежки нет».